Глава четвертая Ночь прошла довольно спокойно, и Том не заметил особых перемен в состоянии больного. День выдался хмурый и туманный, однако сэр Эдуард собрался на свою обычную прогулку. Верный матрос, опасаясь дурного воздействия осенней непогоды на здоровье капитана, пытался воспротивиться, но тот рассердился и, не желая слушать никаких увещеваний, ушел к себе в грот. Он просидел там около четверти часа, когда в аллее вновь появилась Анна-Мария, которую сопровождала женщина с тремя детьми. Вдовая-сироты, избавленные капитаном от нищеты, принесли ему свою благодарность. Сэр Эдуард поднялся и пошел им навстречу, но то ли от волнения, то ли от слабости, едва сделав несколько шагов, пошатнулся и прислонился к дереву. Увидев это, Анна-Мария бросилась ему на помощь, а женщины и дети упали к его ногам и, рыдая, принялись целовать ему руки. Тронутый до глубины души столь искренним и чистосердечным выражением признательности, капитан заплакал. Сначала, считая подобное проявление чувствительности недостойным моряка, он попытался было скрыть слезы, но затем ему показалось, что они смогут растопить столь долго давившую его грудь тяжесть, и не в силах доли противиться своему доброму, хотя и скрытому под суровой внешностью сердцу, под влиянием благородного порыва взял на руки малышей, и, расцеловав их по очереди, вновь подтвердил бедной матери обещание помощи и покровительства. На протяжении этой волнующей сцены глаза Анны Марии лучились отблесками неземной радости. Она оказалась посланницей небес, которая выполнила свою благодетельную миссию и, подобно проводнику юного Товии, собирается вернуться на небо. Счастье этих людей было делом ее рук, И видно было, что именно подобные зрелища, а они были нередки, придают ее лицу выражение нежного и тихого покоя. В эту минуту появился Том. Он пришел за хозяином, желая во что бы то ни стало убедить его вернуться в замок и даже выбронить, если тот откажется. Увидев, что сэр Эдуард не один, достойный компаньон удвоил старания, рассчитывая на поддержку посетителей. Он разразился пламенной речью и, сменяя почтительные просьбы ворчливыми упреками, умолял своего командира покинуть парк. Но капитан слушал его настолько рассеянно, что все красноречие бедняги пропало даром. Анна-Мария, напротив, отнеслась к словам Тома с глубочайшим вниманием и поняла, что состояние сэра Эдуарда, которое она приняла за простое недомогание, вызвано серьезной болезнью. Полагая, как и Том, осеннюю сырость, вредоносной для организма больного, она подошла к сэру Эдуарду и спросила своим нежным голосом. «Ваша честь, слышали?» «Что?» — встрепенулся капитан. «То, что сказал этот славный человек». «Что же такого он сказал?» — переспросил капитан. Том снова принялся было за свои увещевания, но Анна сделала ему знак молчать. «Он сказал...» — продолжала она, — что в такую холодную дождливую погоду опасно оставаться на свежем воздухе, и вам следует вернуться домой. — Не подадите ли вы мне руку и не проводите ли меня? — Да, разумеется, — улыбнулась Анна, — раз вы оказываете мне честь вашей просьбой. Она тотчас же протянула руку, капитан наперся о нее и направился по дороге к замку, немало удивив Тома своей покладистостью. Перед крыльцом Анна-Мария остановилась и еще раз поблагодарила сэра Эдуарда, склонила стан в грациозном поклоне и удалилась, сопровождаемая своими подопечными. Неподвижно застыв там, где она его оставила, капитан провожал ее взглядом, пока она не скрылась за углом. Затем, глубоко вздохнув, кроткий, как ребенок, позволил отвести себя в свою комнату. Вечером доктор и пастор, как всегда, пришли сыграть партию в Вист. Сначала капитан проявил к ней довольно большой интерес, но когда Сандерс смешал карты, доктор внезапно спросил, «Кстати, капитан, вы видели сегодня Анну-Марию?» «Вы разве знаете ее?» — поинтересовался капитан. «Еще бы!» — откликнулся доктор. «Она ведь моя коллега!» «Коллега?» «Конечно, и не только коллега, но и весьма опасная соперница. Ее ласковые слова и домашние рецепты спасают больных больше, чем вся моя наука. Только не отказывайтесь от моих услуг ради нее, капитан, хотя она и способна исцелить вас». «Что до меня?» — отозвался пастор — то она своим примером завоевала мне больше душ, чем я всеми своими проповедями, и я убежден, что будь вы, капитан, самым закоренелым грешником, она, если только пожелает, приведет вас прямой дорогой в рай». Теперь мистер Сандер смог сколько угодно тасовать и раздавать карты. Разговор велся лишь об Анне Марии. В тот вечер капитан не только слушал, но и говорил сам, чего давно с ним не случалось. Его состояние значительно улучшилось. Глубокая апатия, из которой, казалось, его ничто не могло вывести, исчезла, как только речь зашла об Анне Марии. Но едва мистер Робинсон переменил тему, чтобы рассказать новости из Франции, вычитанные в утренней газете, капитан, несмотря на их чрезвычайную политическую важность, ушел к себе в комнату, предоставив мистеру Сандерсу и доктору самим искать способы остановить развитие французской революции. Они просидели еще с час после ухода капитана, но, как свидетельствует история, ни одна из их искусных и мудреных теорий не перебралась через Ла-Манш. Ночь прошла спокойно. Утром капитан проснулся скорее озабоченным, чем мрачным. Казалось, Он ждал кого-то и оборачивался на каждый звук. За утренним чаем Джордж доложил об Анне Марии. Она пришла справиться о самочувствии капитана и отчитаться в том, на что пошли его пожертвования. Потому как принял сэр Эдуард прекрасную гостью, Том понял, что это ее капитан ждал все утро. Глубокое почтение, оказанное им посетительнице, более чем достаточно объясняло его вчерашнюю кротость. После нескольких вопросов о самочувствии сэра Эдуарда, по его уверениям, оно значительно улучшилось за эти два дня, Анна Мария заговорила о бедной вдове. Дарованный капитаном кошелек содержал 30 гиней, 10 ушли на оплату двух просроченных платежей, на покупку материи и детям предметов первой необходимости. Две были уплачены за год обучения старшего сына плотника, который предоставлял ему кров и стол. Благодаря двум другим генеям младшая девочка поступила в школу, где ее научат читать и писать. Последний же ребенок, мальчик, был настолько мал, что мать не могла и подумать, чтобы расстаться с ним. Итак... У бедной женщины оставалось 11 гней, и на них она сможет прожить некоторое время, но если ей не подвернется какая-нибудь работа, эти деньги кончатся, и она останется такой же нищей, как и раньше. У капитана как раз нашлось для нее занятие. Жена Джорджа нуждалась в помощнице. Сэр Эдуард предложил взять к себе миссис Деннисон и нисколько не сомневался, что на следующий же день она и маленький Джек будут устроены в замке. То ли из благодарности за свою подопечную, то ли ощущая, что ее присутствие благотворно для самочувствия больного, но Анна-Мария провела в замке около двух часов, и они пролетели для капитана как одна минута. Наконец она поднялась и распрощалась. Сэр Эдуард не посмел ее удерживать, хотя отдал бы все на свете, чтобы не решаться так скоро общества прекрасной собеседницы. У выхода ее ждал Том, чтобы попросить у нее какой-нибудь рецепт. Он справлялся в деревне и был наслышан о врачебном искусстве девушки. Помимо всего, вот уже два дня он наблюдал за ней и своим хозяином, И не сомневался, что она добьется чудесных успехов, если захочет взяться за лечение капитана, а это еще три дня назад он считал делом безнадежным. Анна-Мария отдавала себе отчет, насколько серьезно болен капитан. Подобного рода хронические болезни редко проходят сами по себе, и если не случится неожиданного и резкого перелома, обычно приводит к самому печальному исходу. Доктор и пастор не скрыли от нее, сколь необыкновенное влияние оказал ее визит на сэра Эдуарда и с каким непривычным вниманием он слушал их рассказы о ее жизни и делах. Девушка не удивилась. Доктор был прав, когда говорил накануне, что она нередко одним своим присутствием излечивала больных, особенно страдающих таким недугом, где нередко единственным лекарством служит смена впечатлений». Она прекрасно понимала, как много иногда значит для больного присутствие рядом с ним женщины и ее внимания. А теперь она провела с капитаном два часа и могла судить о результатах, ею достигнутых. Анна-Мария была готова одарять его своим обществом с одной угодной Богу целью — принести больному облегчение. Поскольку данный ею тому рецепт точно повторял тот, что выписал врач, чьей почтительной помощницей она не раз была, а достойный матрос выказал некоторые опасения насчет того, как воспримет владелец замка их попытку угостить его травяной настойкой, она пообещала вернуться на следующий день, чтобы самой дать сэру Эдуарду лекарства. После ее ухода капитан то и дело сам начинал разговор, рассказывая всем подряд о нанесенном ему визите. Узнав, что миссис Деннисон уже перебралась в замок, он вызвал ее к себе, будто бы для того, чтобы дать инструкции, на самом же деле желая воспользоваться случаем и снова поговорить об Анне Марии. Лучшего собеседника он вряд ли бы смог пожелать. Мало того, что миссис Деннисон была от природы расположена пользоваться даром речи, каким наградил ее Господь, В данном случае ею двигало еще чувство глубокой признательности, и она не скупилась на похвалы святой. Так в деревне заранее называли Анну-Марию. За этой болтовней капитан не заметил, как наступил час ужина. Он вошел в столовую и обнаружил там доктора. Судя по всему, ожидания доброго врачевателя сбылись. Мрачная физиономия сэра Эдуарда несколько прояснилась. Видя его в хорошем расположении духа, доктор предложил капитану запрячь после ужина лошадей в коляску и отправиться с ним на прогулку. Ему якобы необходимо посетить кое-кого из больных, живущий как раз в той самой деревне, что и Анна Мария, и если капитан согласен, то он будет ему крайне признателен, так как пони, служивший ему для разъездов, занемог, и доктор остался без экипажа. Услышав это неожиданное предложение, капитан нахмурил было брови, но узнав, что конечным пунктом их путешествия будет деревня, где живет Анна-Мария, отдал приказание кучеру держать лошадей на готове, а сам принялся торопить доктора. Тот любил поесть не спеша и теперь дал себе слово впредь делать подобные предложения только за десертом. Между замком и деревней было четыре мили. Лошади пробежали их за двадцать минут, но капитан все время жаловался, что они едва плетутся. Наконец, они приехали, и доктор остановил коляску перед нужным ему домом. Случайно это оказалось как раз напротив дома, где жила Анна, и, выходя из коляски, доктор сказал об этом капитану. То был прелестный английский домик с зелеными ставнями и красной черепичной крышей. Он радовал глаз чистотой и, казалось, излучал радость. Все время, пока длился визит доктора, капитан не отводил взгляда от входной двери, надеясь увидеть Анну. Однако его надежды были обмануты. Закончив визит, доктор вышел, а капитан все так же неотрывно смотрел на домик. Доктор ступил на первую ступеньку кареты, потом остановился и самым естественным тоном предложил нанести Анне Марии ответный визит. Капитан согласился с готовностью, показывающей, с какой быстротой возрастает в нем интерес к жизни, и оба они направились по дорожке, ведущей к маленькой двери. Впоследствии капитан признавался, что за время этого недолгого пути сердце его билось сильнее, чем когда он в первый раз услышал сигнал боевой тревоги. Доктор постучал открыла старая гувернантка, мадемуазель де Вильвей, которую родители Анны Марии вывезли из Франции, чтобы она воспитывала Анну. Хозяйки не было дома. Она пошла навестить заболевшего оспой ребенка. Он жил на хуторе в миле от деревни. Но поскольку доктор состоял в дружеских отношениях с мадемуазель де Вильвей, он предложил капитану зайти в коттедж, на что гувернантка любезно дала согласие. Трудно было вообразить себе что-либо свежее и очаровательнее этого уголка. Сад походил на цветочную корзину. Обстановка же комнат, несмотря на простоту, отличалась изысканным вкусом. Маленькая студия для занятий живописью, откуда вышли все пейзажи, развеженные по стенам, рабочий кабинет с открытым роялем и библиотека, состоящая из французских и итальянских книг, свидетельствовали о том, что в редкие свободные часы хозяйка дома отдавалась своим наклонностям к искусству или пополняла свое образование. Домик был собственностью Анны. Ее родители купили его и вместе с сорока фунтами стерлингов ренты оставили в наследство. Больше, как мы уже говорили, у нее ничего не было». Капитан, с глубокой заинтересованностью, принесший доктору большое удовлетворение, внимательно осмотрел весь дом от буфетной до чердака, кроме, разумеется, спальни этой Санктум Санкториум английского дома. Примечание. Святая святых латинский. Конец примечания. Мадемуазель де Вильвей, не понимавшая цели этого осмотра, сообразила в конце концов, что посетители, особенно капитан, нуждаются в отдыхе. Она проводила их в гостиную, предложила присесть и вышла приготовить чай. Едва они остались одни, сэр Эдуард вновь погрузился в свойственную ему молчаливость, размышляя, как бы расспросить мадемуазель де Вильвей об Анне Марии и ее родных. Но теперь доктор отнесся к этому спокойно. Капитан предался мечтательности, а не тоске. Глубокие раздумья сэра Эдуарда прервал звук отворяемой двери, а когда она распахнулась, вместо гувернантки появилась Анна-Мария с чайником в одной руке и под носом с сандвичами в другой. Только что вернувшись и узнав о неожиданных посетителях, она пожелала принять их сама. Капитан, поднявшись со смешанным выражением удовольствия и почтения, отвесил ей церемонный поклон. Она, поставив на чайный столик приборы, ответила ему французским реверансом и английским приветствием. Анна-Мария была сейчас удивительно хороша, раскрасневшаяся от ходьбы, она вся цвела здоровьем. Такие живые краски иногда сменяют собою тона быстротечной юности. Чувствуя некоторую скованность от присутствия двух посторонних мужчин, она очень хотела сделать этот краткий визит приятным для них. Капитан же был весьма красноречив, чего достойный доктор давно за ним не замечал. Правда, речи сэра Эдуарда, быть может, не совсем укладывались в рамки строгого этикета, и чопорный ревнитель правил хорошего тона нашел бы, что в них слишком большое место занимали похвалы хозяйки, но гость этот мог говорить только то, что думал, а думал он о бане Марии только хорошее». Однако все это не помешало ему заметить на чайнике и столовом серебре баронский герб, что крайне польстило его гордость аристократа. Он не допускал даже мысли, что столько совершенств может таиться в девушке из простого народа или из буржуазных кругов. Доктору пришлось напомнить ему, что их визит уже длится два часа. Сэр Эдуард с трудом в это поверил, но, взглянув на часы, понял, что пора уходить. Он распрощался с Анной и Марией, взяв с нее слово, что на следующий день она вместе с мадемуазель де Вильвей придет в Вильямсхаус на чашку чая. Анна согласилась, и капитан направился к коляске. «Черт возьми, доктор!» — воскликнул он, возвратившись в замок. «У вас порой возникают отличные идеи. Почему мы до сих пор не совершали таких чудесных прогулок? Мои лошади застоялись? У них скоро ноги опухнут от безделья.